уши упрятал, у меня в комнате, как гость, честь честью. То-то, а то не равен час, нам самим головы свернет. Вы что-то нынче, Василий Степанович, все загадки задаете. Да разве наша с вами здесь жизнь не сплошная загадка? Пожалуй, и правда, тряхнул Баур своей белокурой головой. Они оба отправились помещение Баура, жившего в Таврическом дворце. Владимир Андреевич Петровский задумчиво сидел в кресле кабинета любимого адъютанта Светлейшего и, казалось, не переменил позы с момента ухода последнего с докладом о нем князю. «Вот тебе и карьера, вот тебе и мечты о покровительстве всесильного, о придворной жизни, красавицах, Думал совершенно упавший духом молодой человек. «Красавицы!» Он вспомнил коварную брюнетку и ее жгучий поцелуй. Попутал бес, в какую попался кашу. «Может, всю жизнь придется расхлебывать», — пронеслось у него в голове. Он чутко прислушивался к царившей во дворце тишине. Малейший шорох заставлял его нервно вздрагивать. Что повесил голову, камрад, дружески ласковым тоном заговорил Баур. И впрямь подумал, что его привезли под гнев светлейшего. На посещение красоток вечерней порой у нас его светлость не гневается. Сам грешит и людям прощает. Петровский встал и с нескрываемым удивлением смотрел на Баура и слушал совершенно изменившийся тон его голоса. Баур, немало не смущенный, представил его Попову. «Однако у меня от этой отдаленной прогулки разыгрался аппетит. Я чаю, и вы тоже проголодались», — обратился он к Владимиру Андреевичу. «Ужин теперь будет очень кстати». Он вышел распорядиться. Петровский и Попов остались одни. Последний заговорил о Петербурге, спрашивал о впечатлении, произведённом им на молодого человека, и, между прочим, заметил. светлейший завтра приказал вам явиться, но едва ли представление состоится. Он заболел». «Опасно?» – с тревогой в голосе спросил Владимир Андреевич. «Нет, но надо будет переждать несколько дней». «Идемте закусим, чем Бог послал», — сказал вошедший Баур. «Чем богат, тем и рад». Все трое перешли в соседнюю комнату, в которой был сервирован роскошный и обильный ужин потемкинской кухни. Невольный гость отдал должную честь яствам и питьям, но надежды Баура не оправдались. Он оказался очень сдержанным на язык. За ужином решено было, что он останется у Баура, а завтра пошлют за его пожитками на постоялый двор на Ямскую. «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — подумал Баур, выслушав согласие Петровского поселиться у него. Светлейший продолжал лежать на софе, отвернувшись лицом к стене, неподвижно смотря в одну точку на замысловатый рисунок ситца которым были обиты стены. Он был буквально поражен смертью молодого князя Святозарова и посещением княгини. Перед ним неслись одно за другим воспоминания юности».